Глава 16. Приют усталого путешественника В детские годы довелось мне прочитать воспоминания одного путешественника. Давно позабыл, как его звали и по каким местам, собственно, он тогда бродил, но запало в душу одно. На вопрос, что вам больше всего понравилось в странствиях, он ответил непредсказуемо. «Ни туземки топлес, ни экзотические блюда, ни чудные картины природы, никем до него не виданные». «Не новые реки и озёра, собственноручно нанесенные на карты». Он ответил просто. «Больше всего понравился миг, когда вернулся домой». Тогда я удивился. «Но разве это путешественник радуется возвращению в душную клетку к обыденной жизни? Чего тут хорошего?» «В те времена я был мал и глуп. Сейчас, возможно, тоже не эталон умственной полноценности, но чуть старше и мудрее. Теперь я его прекрасно понимаю». Что может быть лучше горячей ванны и обеда на белоснежной скатерти после долгих месяцев барахтания в грязи, сомнительного подножного корма и последующего выведения глистов? И пусть с удобствами в Мальроке дела обстоят не очень, но имеется баня, отапливаемое жилое помещение с хоть и жесткой, но настоящей постелью, добротная и сытная еда. Последнее, если честно, для меня сейчас на первом месте – И пусть наши кухарки не умеют изысканно готовить, не суть. После веселой ночки нам не места живого нет без ссадины синяков, а живот согласен замороженный лом проглотить, скудного завтрака и обеда не хватило. Снастей для рыбной ловли у нас не имелось, так что пришлось подъедать припасы, а их было маловато. Тем более, что самый богатый мешок, принадлежавший горбуну, был потерян во время одного из ночных боев. За время моего отсутствия рацион обитателей замка ничуть не улучшился. Даже мне, сюзерену, приходилось довольствоваться преимущественно дарами моря. Наваристая уха, приправленная корешками и пряными травами, зажаренный на углях местный аналог сама, балык из гиганта, явно относящегося к осетровым, копчености из разнообразных пресноводных обитателей и своего рода редкость, малосольная селедка, доставляемая от дружественных общин побережья». Хоть и мешают им демы, но все равно промысел прекратили не все. Выходят, несмотря на риск. Сельди, если честно, я на земле не любил, но здесь харчами не перебирал, да и подданным приятно посмотреть на всеядного владыку, ведь стараются для меня, выставляя самое дорогое. Раздел меню, не относящийся к рыбному, выглядел скромнее. Тушёная крольчатина и поджаренный на вертель фазан. И еще было недурственное вино из старых замковых запасов, доставшихся нам трофеями. Одному бы мне хватило с головой, но ужин пришлось делить с епископом, арисатом, сержантами Дирбзом и Ритталом. За столом еще оставалось место для тука, как бессменный подручный сэра он имел на это право, хотя некоторые считали это неуместным понебратством. Но правом своим он пренебрегал как у покойного Флориса, так и у меня» предпочитая великосветским раутом посиделки с барышнями нестрогого поведения, на внешность которых он редко обращал внимание. Учитывая его влечённость алкогольными суррогатами, не удивлен. Человечество и в этом мире не изменило своим привычкам. Ужинать молча здесь не принято. И даже более того, принято обсуждать злободневные вещи. Неприятные для меня расспросы на тему «Где вы, сэр Страж, шатались все это время?», «Чем при этом занимались?» и «Как ваше здоровье?» Сами собой сошли на нет после того, как упомянул о приближении к замку вражеского флота. «Мне пришлось для новых слушателей повторить про всех этих аданов и трисов с перечислением количества галер, после чего в свою очередь выслушал про них много нелицеприятных слов. «Они далеко», — уточнил Конфидус после снижения плотности потока ругательств. Самих галер не видел, но позавчера допрашивал пленного, и он сказал, что четыре якобы добрались до Восточного озера, а две остались на побережье. Честно говоря, думал, вы про них уже знаете. Удивлен, что они до сих пор сюда не добрались. По пути боялся на них нарваться. А покосился на Дирбза, тот ему ответил тем же. Не дожидаясь, когда они начнут обвинять друг друга в преступном ротозействе, я начал задавать конкретные вопросы. «Наши дозоры реку контролируют?» «Конечно», — кивнул Дирпс. «Раз в день обязательно четверка проезжает до Старой Корчмы у моста». Но держать там людей постоянно не можем, не хватает на все. И сегодня этот дозор не заметил ничего странного? Нет, иначе мне бы доложили. А вообще следы чужие встречали? Ну, такое часто случается. Да только поди пойми, кто тут бродил. Межгорцев много осталось, и у каждого имеется по две ноги. Разве можно всю обувь знать? Тем более, что шаствуют все в рвани непростой, одинаковой. И если два-три человека прошли, на это внимание не обращают... Если больше, то стараются проследить. Смотрят, как идут, что делают. Подозрительные замечают, докладывают мне, а там обычно отряд высылаю. Так и ловим разных супчиков, оставшихся от шайки Алерика. Из тех, что не угуманились тогда. Получается, если пройдет тройка разведчиков-демов, то на их следы внимания не обратят. Думаю, так и будет. Особенно, если схитрят и вместо сапог наденут поршни простые или с двойным войлоком. Мои парни тогда подумают, что это местные. «Если кто из местных увидит нечистых, то, конечно, нам скажет. Да только кто? Тут же почти всех вырезали. Можно целый день орать, и никто не услышит. Разве что кому-то повезет от шайки людоловов уйти. Но это трудно. Свое дело свиньи знают, и живых после них не найти». «Если бы разведчики шастали под замком, мои ребята их бы заметили сразу», — самодовольно заявил Ресат. «Они на каждом холме стоят? Что-то я их там не видел. все больше у стен натираются. А сверху малярок как на ладони». «Хоть и далеко, но знающему человеку хватит, чтобы все важное разглядеть». «И где я людей возьму на каждый холм? Может, своими поделишься?» «Тихо, голоса не повышать. Давайте предполагать худшее. Они уже осмотрели замок и приблизительно представляют наши силы. Или даже заранее разведку провели еще до похода. Что дальше делать будут?» «Вот вы, епископ, в свое время воевали серьезно. Поставьте себя на их место и попробуйте составить план захвата Мальрока». «Чего это иридианину такие планы доверяют?» Возмутился Дирпс. «У него ведь даже воинов приличных нет. Все его люди телята смирные. То, что раньше было, давно травой поросло. Сейчас он просто еретик, и нет за ним никого серьезного». «Сержант, помолчите. Сейчас очередь конфидуса говорить. Вот выслушаем его, потом, возможно, и вам слово дадим». Епископ долго раздумывать не стал и начал мрачно. «Я бы первым делом вырезал дозор Дирбза». «Это чем же тебе, еретик, мои ребята, не по нраву?» — скинулся сержант. «Тише. По нраву они ему. Просто пытается думать за Димов. Нам это всем полезно сейчас делать. И вам в том числе». «Как же все-таки трудно с этими дикими аборигенами. Ни на день от них оставить нельзя. Сразу начинаются терки на тему, кто здесь главнее. Вот и сейчас...» «За время моих странствий Конфидус чем-то насолил Диркзу. Сержант ядом исходит, стараясь его уязвить». И епископ продолжил спокойным голосом. «Упускать возможность убить или пленить четверку хороших воинов глупо. На каждом много железа, кони хорошее, добрая добыча. Заодно, как бы дело ни обернулось, они уже не доложат в замок об увиденном. Дальше? Дальше даже не знаю. Но я бы развернулся во своясе». Если осадного припаса нет, то взять такую крепость штурмом не получится. Осадой дело тоже не сделаешь. На каждой галерее около двух сотен грибцов и воинов. Еды на такую толпу в долине не найти. А возить провизию с юга далеко, долго и опасно. Мы себя сейчас кормим за счет летних запасов, да и торем не затягиваем. Рыбы они много не найдут. Ушла зимовать, и места недоступные. Уловы теперь скудны. Связываться с нами – только людей смешить». Маловато сил для взятия Малерока, и они это должны понимать. Грабить округу тоже глупая затея. До них здесь погонь и артарцы в две метлы поработали. Нет, сардан, зря они вообще сюда сунулись. Хотя... А струги при галерах были? Не знаю. Пленный ничего про них не говорил, а сам я кораблей не видел. Плохо, что не знаете. Если у них есть струги, то это все меняет. Там припас осадный и провиант. Для иных целей они в таких походах не нужны. Есть еще кое-что. Позавчера я нарвался на группу демов, занимающихся ловлей людей. Троих убил, потом убегал от погони, сумел оторваться и подловил самых прытких. А вчера вся погонь, которая живет на юге долины, начала носиться по лесу в поисках наших следов. Мы до утра мчались к лодке, четыре раза драться пришлось. На берегу я потом видел два десятка тварей, но думаю, их гораздо больше. И еще думаю, что они не просто так за нами гоняться начали. Это рейдеры, искатели древностей». И шайки неохотно удаляются от своих раскопок, а толпой вообще не собираются. Думаю, это проделки Димов». «Согласен», – кивнул епископ. «Боитесь, что они придут под стены с ордой погони?» «А вы не боитесь? Я видел Копача в три человеческих роста. Не удивлюсь, если там и крупнее есть. Стену они не пробьют, но забраться наверх самые прытки и сумеют. А здоровяки их снизу будут морально поддерживать». «Достаточно паре десятков тварей оказаться в замке, как у нас резко повеселеет. А под это дело демы подоспеют, и совсем уже обрадуют. Может, у них и маловато народу для штурма такого замка, но и у нас не хватит для полноценной защиты. К тому же башни еще ремонтировать и ремонтировать. баллист нет, Луков кот наплакал, да и толку от них против погони немного. Народу у нас прилично!» – заметил арисад Но только хороших воинов и впрямь мало, а те, что есть к осадам, непривычны. Плохо, что стены длинные. Замок может вместить несколько тысяч человек, — заметил епископ. Его и строили с таким расчетом, чтобы укрывать народ в случае войны серьезной. Но, повторяю, задавить нас толпой демы не смогут. Да, у них много отличных воинов, но все равно недостаточно. Не уверен, что они соберут толпу погони, но если предположить, что так и будет то всё равно шансы отбиться у нас велики. Уж очень надёжны здешние укрепления. Но все может измениться, если у них окажутся груженные строги. Этого я опасаюсь больше, чем тварей. Против осадных машин за стенами не отсидеться. Надо делать вылазки, а на это сил не хватит. Кто-нибудь хочет что-нибудь добавить к сказанному епископом, поставив себя на место демов? «Пусть валят, в своясе!» – ухмыльнулся Арисат. «Три оты, три вожака от!» Они раньше друг с другом перегрызутся, чем до нас доберутся. Уже сейчас почему-то разделились на два отряда. У них морские галеры, протащить их по нашей реке задача непростая. Придется высаживать команды на берег, разгружать, тащить всю посуху, русло захламленное расчищать от завалов. Быстро никак не получится. А когда идут, смутные дни давно на нет сойдут, и днем погонь присмиреет. Даже если притащат Орду с юга, то что с того? Убежища возле замка нет а без него темные в такие времена далеко не ходят. «В подвалах пересидят и по ямам перекрытым, демы так в набегах поступают», – сумрачно возразил многоопытный епископ. «Так подвала в деревнях приличных нет, пусть копают мерзлую землю, раз им так хочется, если оттепель придет, в грязи утонут, а погонь мокроты не любит, к тому же у нас страж, причем уже не болезный. «Вон сколько демов покрошить успел! Сам по себе силище немалое, и птиц при нем полезные, погони издалечивающие!» Нюхач рейдеров легко забирается на замковую стену любой высоты. Отозвался молчаливый Риттал. «Это слабая тварь, наверху легко порубаем!» Отмахнулся Дирбс. «Твои люди, да, но если влезут на стену, обороняемую теми же еридианами, то плохо придется!» «Ну и что тогда делать?» «У нас не хватает добрых вояк, чтобы везде стояли. К тому же крепкий отряд надо под рукой держать, а лучше два, на случай прорывов. Может отбиваться трудно будет, но другого выхода у нас нет. Людей хватает, нас даже больше, чем демов. У них 6 галер, на каждый сто или чуть больше рабов-гребцов. И десятков 8 вояк. Всего получается около пяти сотен. Если помогут межгорцы, то мы сможем вывести против них сотен семь». Но из них лишь две чего-то стоят, а остальные в основном никуда не годятся. Вооружены слабо или вообще никак. Умеют лишь стоять при толковых десятниках и бегать, если страшно станет. В чистое поле их выводить, зайцев смешить разве что. Нет, если их припечет сильно и деваться будет некуда, как в том бою у Брода, тогда, конечно, до последнего держаться будут. Но там простая линия была, и позицию успели подготовить, а Димы вряд ли такое позволят». В чистом поле они нас раскатают в блин. «Да кто спорит? Надо замок держать и носы не высовывать». Согласился Ритал. «Припасов у нас немного, но протянем на них долго. Если они не пойдут на штурм, то осаду мы должны пересидеть. Сэр-страж, вы так на нас смотрите, будто с чем-то не согласны». «Да, не согласен. У нас не та ситуация, чтобы отсиживаться в замке. Неизвестно, есть ли у демов осадный припас. Неизвестно, смогут ли они нагнать толпу погони». И вообще, все, что мне о них известно, я узнал от одного единственного пленного, которого к тому же не удалось допросить как следует. Стоит ли ему вообще верить? Если нет, то что мы вообще знаем? Только то, что позавчера какие-то демо были в районе Восточного озера. Этой информации слишком мало, чтобы принимать серьёзные решения. Хочешь победить противника? Узнай о нем все. Поэтому первым делом мы пошлем разведчиков. Не латников, громыхающих своим железом на всю долину, а лесовиков, вроде Люка, но только из местных. Те пройдут так, что их леса не почуют, и быстро все разузнают. Выяснив силу противника его расположение и скорость движения, мы начнем действовать. Есть ли у них оборудование и продовольствие для осады и штурма? Смогут ли они нагнать толпу тварей? Я не знаю. Но это не так важно. Важно не отдавать им инициативу. Запрямся в замке, они смогут спокойно заниматься своими делами, а это нам на пользу не пойдет. Врага надо держать в напряжении». «Если не запираться в замке, то где будем прятаться?» – удивился Арисат. «А мы не станем прятаться. Река узкая, перетаскивать через нее галеры нелегко». «Не исключено, что Дима оставит часть в озере, а к нам пошлют одну или две, чтобы блокировали малярок с воды. У нас есть полсотни отличных воинов, а лучших ополченцев наберется еще сотни-полторы. Из остальных и местных доберем тем, кто более-менее способен сражаться, и уничтожим этот отряд. По силам мы, возможно, будем примерно равны, ведь они не потащат всех. Два корабля на побережье остались. И вообще, толпой в этой узости ходить несладко Или вы думаете иначе?» Да нет, все так и есть, кивнул арисад Галера тащить там удовольствия мало, и одну от другой надо подальше держать. Мало ли, всякое бывает. Оплашают на берегу, отпустят канаты не вовремя, потащит корабль вниз и шваркнет им о следующий, если тот рядом окажется. Нельзя так делать. То есть у нас имеются приличные шансы в 4-5 сотен воинов навалиться на одну-две или около того перебить их и повторить номер со следующим кораблем, пока там не очухались. «Если они так разделятся, то может получиться», — согласился Дирбс. «Но неправильно это. Правильный бой — это когда два войска собираются одно против другого, и начинается потиха. А это похоже на разбой какой-то подлый. А мы воины честные. Не дело воинам подкрадываться волками». «Вы называете разбоем, а я буду называть тактика». Когда вернётесь к своему герцогу, так и воюйте. А здесь мы будем воевать, чтобы победить. Неблагородно, но по-умному. Ведь Погон не стесняется бить любыми способами. А по мне, демы ничем от нее не отличаются. И вообще, на войне нет подлых приемов, Все средства хороши, если работают против врага. Надеюсь, больше глупостей о неправильных способах не услышу. Сэр-страж прав, поддержал епископ. Что будет, если демы захватят замок? Слышали, как они поступают со стариками и покалеченными? Останутся лишь дети и молодые, да и тех ничего хорошего не ждет. Бакайцев вообще, наверное, казнят всех. Темные объявили всех, кто тогда сумел уйти, нечистыми животными, которых следует умершвлять огнем. Это они так издеваются в ответ на свиней. «Ваших людей, сержант Дирбс, ждет то же самое». Артарских солдат, захваченных в плен, они частенько убиваются всей жестокостью, до сих пор мстят за то, что старый Кенгут устроил в их северных поселениях. Неужели вы и впрямь хотите с этими тварями воевать благородно? Да нет, смутился сержант, просто не привык я к такому. Они все же люди, какие-никакие. Считайте их опоганенными свиньями, раз вам так удобнее. Предложил я и вернулся к практическим вопросам. Разведчиков надо отправить еще до рассвета. Желательно 2-3 группы, чтобы хоть одна вернулась назад. Всех строго предупредить не ввязываться в бой. Их задача – принести нам информацию о врагах, а не подставлять головы под топоры. И прямо сейчас начинать подготовку войска. Послать гонцов к межгорцам, чтобы привели своих вояк. А наши пусть сидят на готове с расчетом выступить в любой момент и день-два воевать вдали от замка». А то знаю я, что начнется. У одного сапоги развалятся, другой поддоспешник теплый на брашку променял. Третий меч согнул, а выправить забыл. Ничего этого не должно быть. Нас любая мелочь способна погубить. Вчера я убил девятерых. Если каждый из наших прикончит хотя бы одного, или пусть даже покалечит, войско демов перестанет существовать. А на это способен лишь подготовленный человек. Так что завязываем с ужином. Надо прямо сейчас за дело браться».